Глава третья. События при внуках Ярослава I. 1093-1125 годы. Прежние причины усобиц. Характер Владимира Мономаха. Он уступает старшинство Святополку Изиславичу. Характер последнего. Нашествие половцев. Олег Святославич в Чернигове борьба с ним Святополка и Владимира, неудача Олега на севере, послание Мономаха к Олегу, съезд князей в Любиче и прекращение борьбы на Востоке, новая усобица на Западе вследствие ослепления Василька Ростиславича, прекращение ее на Витичевском съезде, распоряжение насчет Новгорода Великого, судьба Ярослава Ярополковича, племянника великого князя, события в Полоцком княжестве, войны с половцами, борьба с другими соседними варварами, связь с Венгрией, смерть великого князя Святополка, киевляне избирают Мономаха в князья себе, война с минским князем Глебом и с Волынским Ярославом, отношения к грекам и половцам, смерть Мономаха, дружина при внуках Ярослава I. Не прошло полвека со смерти Ярослава Старого, как уже первое поколение в потомстве его сменилось вторым, сыновья — внуками. Мы видели начало усобиц при первом поколении, видели их причины в стремлении осиротелых князей добыть себе часть в русской земле, которые не давали им дидья. Усобицы усилились, когда Изяслав был изгнан братьями, когда, возвратившись по смерти Святослава, он отнял прежние волости у сыновей последнего, которые должны были искать убежище в отдаленной Тмутаракане и, если верить некоторым известиям, в Муроме. С выступлением на поприще внуков Ярославовых причины усобиц оставались прежние, и потому должно было ожидать тех же самых явлений, какими ознаменовано и правление сыновей Ярославовых. Владимир Мономах с братом Ростиславом были в Киеве во время смерти и погребения отца своего. Летописец говорит, что Мономах начал размышлять. «Если сяду на столе отца своего, то будет у меня война со Светополком потому что этот стол был прежде отца его. И, размыслив, послал за святополком в Туров, сам пошел в Чернигов, а брат его Ростислав в Переяславль. Мономах не был прозванием, но именем, данным при рождении, точно таким же, какими были Владимир и Василий. Ярослав хотел назвать первенца внука от любимого сына Владимиром Василием в честь отца своего, отец и мать Мономахом в честь деда по матери императора греческого. Естественно, что Всеволод гордился происхождением сына своего от царя. Если Мономах единственным препятствием к занятию киевского стола считал старшинство, права святополка Изяславича, то ясно, что он не видел никаких других препятствий, именно не предполагал препятствий со стороны граждан киевских, был уверен в их желании иметь его своим князем. У Татищева читаем, что киевляне просили Мономаха остаться у них княжить. Татищев, История Российская, том 2, страница 212 двенадцатая. Нет сомнения, что уже и тогда Мономах успел приобрести народную любовь, которую он так славен в нашей древней истории. Мономах вовсе не принадлежит к тем историческим деятелям, которые смотрят вперед, разрушают старое, удовлетворяют новым потребностям общества. Это было лицо с характером чисто охранительным. Мономах не возвышался над понятиями своего века, не шел наперекор им, не хотел изменить существующий порядок вещей, но личными доблестями, строгим исполнением обязанностей, прикрывал недостатки существующего порядка, делал его не только сносным для народа, но даже способным удовлетворять его общественным потребностям. Общество, взволнованное княжескими усобицами, столько потерпевшее от них, Требовала прежде всего от князя, чтобы он святый исполнял свои родственные обязанности. Не катаровался, не спорил с братьею, мирил враждебных родичей, вносил умными советами наряд в семью. И вот Мономах во время злой вражды между братьями умел заслужить название братолюбца. Для людей благочестивых Мономах был образцом благочестия. По свидетельству современников, все дивились, как он исполнял обязанности, требуемые церковью. Для сдержания главного зла, усобиц, нужно было, чтобы князья соблюдали клятву, данную друг другу. Мономах ни под каким предлогом не соглашался переступать крестного целования. Народ испытал уже при других князьях бедствия от того, что людям не доходила княжая правда, тиуны и отроки грабили без ведома князя. Мономах не давал сильным обижать ни худого смерда, ни убогой вдовицы, сам оправливал, давал правду суд людей. При грубости тогдашних нравов люди сильные не любили сдерживать своего гнева. Причем подвергнувшийся ему платил жизнью. Мономах наказывал детям своим, чтобы они не убивали ни правого, ни виноватого, не губили душ христианских. Другие князья позволяли себе невоздержание. Мономах отличался целомудрием. Обществу сильно не нравилось в князе коростолюбие. С неудовольствием видели, что внуки и правнуки святого Владимира отступают от правил этого князя, копят богатство, сбирая его с тягостью для народа. Мономах и в этом отношении был образцом добрых князей. С ранней молодости рука его простиралась ко всем по свидетельству современников. Никогда не прятал он сокровищ. Никогда не считал он денег, но раздавал их обеими руками. А между тем казна его была всегда полна, потому что при щедрости он был образцом доброго хозяина, не смотрел на служителей, сам держал весь снаряд в доме. Больше всех современных князей Мономах напоминал прадеда своего, ласкового князя Владимира. «Если поедете куда по своим землям?» — наказывает Мономах детям.